учитываю однако сколько приблизительно час два четыре нет что вы скорее всего полчаса значит она была убита сразу, конечно и мухин сразу оказался там что из того разве не бывает совпадений бывают, а может и не быть вот что важно выяснить каким образом мухин знал «Что вы собираетесь в кино?» «Нет, наверняка нет. Да если бы и знал, она ведь не пошла в кино, и он не мог предполагать, что она пойдет провожать меня». «Это логично. Логично. Вот видите. Увы, мало вижу, потому что вы ищете доказательства виновности Мухина. Мазин привык к этому». Множество людей считало, что он, да и любой следователь, всегда ищет подтверждение своей сложившейся версии, и к тому были основания, потому что без версии нельзя, нельзя брести в тумане на ощупь, без ориентиров, можно закружиться на месте, нельзя, но Мазин не зря ссылался на опыт». Опыт приучил его, без сожаления, отбрасывать любую, самую правдоподобную версию, как только появлялись противоречащие ей надежные факты. Впрочем, в данном случае его уверенность в виновности Мухина, как и мнимая уверенность Трофимова в том, что преступник Курилов была лишь приемом, необходимостью, вытекавший из самой личности Витковского. Мазин понимал, что говорить с ним можно только целенаправленно, задевая кого-то, потому что Витковский не из тех, кто спокойно наблюдает опасность, собирающуюся над другим человеком. Пусть даже это будет Алексей Мухин. «Нет», — сказал Мазин искренне, сочтя, что прием оправдал себя. И не стоит им злоупотреблять, чтобы не толкнуть Витковского в крайность, в попытку выручить Мухина любыми средствами, даже ложью. А у меня сложилось впечатление «Вы плохо знаете нашу работу. Если бы я подгонял факты к версиям, или, что еще хуже, к собственным симпатиям или антипатиям, мы бы не разговаривали сейчас». Мне бы давно пришлось переквалифицироваться. Я привык опасаться легких версий. В конечном счете, оправдать затраченные усилия может только истина. На упрощение не сэкономишь. Какой же смысл сводить все к Мухину? Она была беременна. Не может быть. Витковский отреагировал так быстро и непосредственно, что Мазин сразу поверил ему. «Разве вы не знали?» «Мухин не говорил вам?» «Никогда!» «А вам сказал?» «Он говорил Курилову». «Нет-нет, я не слышал ничего подобного». «Итак, Курилов знал, а Витковский не знал». Вывод напрашивается один. Курилову Мухин доверял больше, но зачем было делиться с Куриловым?» Они были близкими друзьями. Нет, что вы! Курилов человек нравственно нездоровый, склонный всегда видеть в мрачном освещении. А Мухин, особенно тогда, был оптимистом. Они цапались постоянно, посмеивались друг над другом, по-разному относились буквально ко всему. И к женщинам еще бы, особенно к Татьяне. Курилов ее терпеть не мог. Собственно по этой причине я и пошел в кино, хотя это предлог, внешние обстоятельства. Но все-таки, если бы не он, поясните, пожалуйста. Курилов нашел в дверях записку. Она писала, что будет ждать Алексея на набережной, а он идти не хотел. Отдал билеты мне еще до записки. Мы собирались идти с Володькой. Но он забастовал. «Пойди ты и все. Я с ней не могу». «То есть вы пошли в кино по совету Курилова?» «Я пошел, потому что не мог без нее», — пояснил Витковский. «Но толчок исходил от него. Пожалуйста, еще подробнее расскажите, как все это произошло». Мазин слушал Витковского, присев на стул у окна, став незаметным. стараясь, чтобы доктор говорил не для него, а вспоминал только для себя, вспоминал. Выходит, Мухин и не мог знать, что вы пойдете в кино. «Конечно!» «Спасибо!» «А Курилов говорил иначе», — добавил он про себя. «Надеюсь, это рассеет отрицательные впечатления, которые обстоятельства бросают на Мухина». «Наоборот!» «Станислав Андреевич, к сожалению, наоборот, не понимаю вас. Мой помощник беседовал с Куриловым, а Курилов показал. Он виделся в тот день с Мухиным и говорил ему о записке. «Не может быть! Не знаю. Одно из двух. Либо Курилов сказал правду, либо он подумал, что мы подозреваем именно его». и постарался выгородить себя. Витковский снова поднялся, на этот раз в заметном волнении. «Удивили вы меня!» Я и сам удивился. «Зачем было Курилову подталкивать вас на свидание?» Но ну, не пошел Мухин, и черт с ним! Ему-то Курилову! Что за резон?» Витковский сморщился. «Кажется, вас детективщина одолевает!» «Пусть даже мухи не пошел, не захотел. Ему было неловко, стыдно. Вот он и попросил уговорить меня. Знал, что Татьяна симпатизирует мне больше, чем Володьке. К нему она относилась хуже?» Витковский пожал плечами. «Ну, это субъективно. Я был влюблен. А женщине всегда немножко нравится даже самый ненужный поклонник». С его же стороны она замечала высокомерие, презрение. Почему он так вел себя? Это же Курилов, он весь из комплексов. По его мнению, Татьяна была человеком неинтеллектуальной организации, чувственной и даже развратной, ограниченной женщиной, и он не скрывал этого от нее. Нет, от нас. Но она чувствовала, А в этом отрицательном, даже враждебном отношении Курилова не было ничего личного. «Вы что? Он сто раз говорил Алексею. Как ты мог связаться с такой женщиной?» «Ну, если сто раз говорил», — усмехнулся Мазин, — «вы сомневаетесь. Уж больно он разговорчив, ваш друг Курилов, и не всегда говорит то, что соответствует действительности». И, увы, не всегда то, что думает, не понимаю. Что вам пришло в голову? Детективщина одолевает. Мухина вы рисуете человеком открытым, чуждым интригом. Зачем же им с Куриловым организовывать, простите, ваше свидание? Особенно эгоцентричному Курилову вмешиваться в отношения, внушавшие, по вашим словам, ему неприязнь. «Почти отвращение! Почему он не намекнул даже на просьбу Мухина? Не позлословил на его счет хотя бы! Выходит, обоим зачем-то потребовалась ваша встреча! Зачем? Почему обоим?» Мухин, по показаниям Курилова, подозревал Татьяну в неверности. «Послушайте», — прервал Витковский возмущенно, — «вы совсем запутались!» Наверняка запутали Курилова и его слова по-своему, и ничего не понимаете в ваших отношениях. Вы правы лишь частично. Я и в самом деле не все понимаю, но знаю я уже больше, чем вы. Ему не хотелось говорить Светковскому о подлой расчетливости его бывших друзей, и он не знал еще, каким образом оборвала она жизнь Татьяны. И незаконченный поиск вновь привел Мазина к Лавдии Ивановне Сибирьковой, но на этот раз не в кафе Аист, а в новый кооперативный дом-башню, весьма скромную однокомнатную квартиру.